или Стуку с Дабаном. Таким образом, хрепет, о котором идет теперь речь, составляет южную ветвь западной части главного кряжа Среднего Коэн-Люня, или, быть может, именно и есть главное здесь его цепь. Косвенным подтверждением последнего предположения служит то обстоятельство, что местность, окрестная к озеру Незамерзающему, несет не вполне тибетский характер, но частью и западно западноцайдамский, да и само названное озеро образовалось вовремя, в обширной выемке между двумя хребтами. К, собственно, тибетскому плато, вероятно, прилегает самый южный из них, то есть хребет моего имени, который, во всяком случае, не ниже, если только не выше, хребтов Колумба и Московского. Хребет прожевальского Аркатак является высочайшим хребтом Кунь-Луня, 7723 метра гора Улуг-Мустак. На западе он соединяется с русским хребтом, а на востоке — с хребтом Марко Поло. Следование по долине Ветров На возвратном пути от озера Незамерзающего мы несколько сократили свою дорогу и прямиком вышли на реку Зайсан-Сайту, затем, спустившись вниз по ее ущелью, свернули к западу в долину Ветров. На два-три перехода местность здесь была еще ранее с гор осмотрена, так что явилась возможность двигаться без разъезда, Тем более, что подножный корм на песчаных площадках возле ключей встречался пока довольно сносный. Да и сами эти ключи, иногда с большим ледяным наплывом, попадались нередко. Топливом же служили корявые кустики белолозника и стелющиеся мерикарии. Дневок мы давно уже не делали, но каждый день подвигались небольшими переходами. Походным жилищем нашим была войлочная юрта. Казаки же, кроме тех, которые при нас находились, помещались в палатки. Ежедневные дежурство пасть верблюдов с лошадьми и ночные караулы шли у казаков обыденным чередом. Молодцами они держали себя по-прежнему, несмотря на все трудности и лишения. Те и другие увеличивались для нас каждым днем, ибо, с одной стороны, взятые лишь в обрез запасы поневоле заставляли экономить такие предметы нашего удовольствия, как кирпичный чай и дзамба, а с другой сильные холода и бури донимали нас теперь почти без перерыва. Уже в первой половине декабря ночные морозы четыре раза переходили за минус 30 градусов по Цельсию. Вскоре затем усилились замерзания ртути. Притом леденящий ветер, исключительно западный, постоянно дул нам навстречу. Выпадавший иногда небольшой снег еще более усиливал стужу. Бури также случались нередко. В особенности памятно нам осталась такая буря 15 декабря, то есть вскоре по выходе в долину на ветров. Началась она с утра. и продолжалось до вечера, всего же более разыгралось между одиннадцатью и тремя часами дня. Сильнейшие порывы ветра подняли в воздух тучи песчаной пыли до того густой, что, несмотря на середину дня, наступила какая-то желто-серая мгла. Ничего не было видно за 30-40 шагов. Навстречу буре невозможно было повернуться, ибо захватывало дыхание, песок же залеплял глаза, притом мороз даже в час дня достигал минус одиннадцати трехдесятых градусов по Цельсию. Небо все время было покрыто облаками, и в три часа дня пошел снег. Тогда буря отрывисто стихла, а пыль также быстро исчезла из атмосферы. Затем, спустя часа полтора, буря вновь поднялась в прежнем направлении, но уже с меньшей силой, и, постепенно ослабевая стихла к полуночи. Нечего и говорить, что наш бивак до того занесло песком и пылью, что на завтра пришлось лопатой откапывать этот нанос. По мере движения нашего к западу долина ветров полога повышалась, вместе с тем увеличивалось ее бесплодие. В нижнем поясе северного склона Московского хребта, вдоль которого мы шли теперь близко, местами виднелась трава, в особенности по ущельям. Громадные ледники средней части тех же гор сильно блестели на полуденном солнце. От них к долине ветров шел довольно крутой, но совершенно ровный скат, по которому, пожалуй, можно было въехать верхом до вечных льдов только не на наших усталых лошадях. Впрочем, мы и не думали бы теперь о такой поездке, имея главной целью добраться до перевала через окраинные горы в Таримскую котловину. К большой своей радости, да притом и не ожидая так скоро, мы дошли 19 декабря до этого перевала, который со стороны долины ветров совершенно незаметен, хотя лежит на абсолютной высоте 12900 футов. Отсюда далее к западу идет сначала также весьма пологий скат, А затем верст через 15-20, там, где хребет Алтынтак придвигается к Токуздабану, начинается ущелье Черченской реки, выбегающей в Таримскую котловину. Вместе с тем Алтынтак, который вскоре оканчивается, упираясь в заворот названной реки, вздымается в обширную вечно группу, единственную во всем этом хребте. По распросным впоследствии сведениям, указанная снеговая группа туземного имени не имеет, и ее, пожалуй, можно назвать... Черченской, так как своей водой она питает реку и оазис того же имени. С северного склона, названной снеговой группы другая речка бежит, вероятно, в урочище Ваш-Шари. От вершины спуска с долины ветров до ближайшего восточно-туркестанского оазиса Черчен, где расстояние около двухсот верст, путь удобен для вьючных ослов и лошадей. С несколько большим трудом здесь можно пройти и на верблюдах, так, по крайней мере, впоследствии нас уверяли жители Лобнора и Черчена. Да и сами мы видели достаточно протаренные тропинки с долины ветров и окрестных ей гор в черченское ущелье. Здесь ездят взад и вперед на вьючных ослах золотопромышленники, о которых уже упоминалось ранее. Как не несоблазнителен был для нас путь к теплому Черчену, где притом в обилии можно было достать продовольствие и лично осмотреть дорогу по ущелью, но мы не могли всем этим воспользоваться, ибо без того много удалились от своего склада, истомили бывших теперь с нами лошадей и отчасти верблюдов, наконец должны были вовремя попасть на лоб нор. Вот почему мы только взглянули на желанный спуск к Черчену и на следующий день повернули обратно по долине ветров. Ее описание. Эта новооткрытая долина, о которой уже несколько раз было урывками говорено, тянется верст на 200 от востока к западу, с небольшим уклонением на юг в своей западной половине, Ее ограждают хребты Чаментак и частью Алтынтак с севера, московская и западная часть Цайдамского с юга, восточная же сторона открывается в котловину озера Газ. Средняя ширина той же долины, если считать искаты от окраинных гор, простирается до 20 верст в западной ее половине и до 40 верст в половине восточной, более расширенной. Абсолютная высота значительно, в общем, постепенно увеличивается от востока к западу, Вблизи урочища Чоньяр она достигает 9,5 тысяч футов, тогда как на спуске в Черченское ущелье поднимается почти до 13 тысяч футов. В углубленной ложбине, занимающей средину долины ветров, почти на всем ее протяжении течет в восточной половине река Зайсан-Сайту, дважды скрывающаяся здесь под землей. В западной части той же долины продольная ложбина обозначается зимой лишь широким, покрытым галькой, руслом речки, по которому нередко встречаются замерзшие ключи. Летом, во время таяния снегов на хребте Московском, по этому руслу, вероятно, бежит вода, как равно и по боковым притокам, стекающим с тех же снеговых гор. Климат долины ветров, помимо своей суровости, отличается, по крайней мере, во время зимы, постоянным господством западных ветров, ради чего дано мною само название этой долине. затишье выдаются здесь как редкость, на час или два, не больше. Иногда же ветер превращается в бурю, которые, как обыкновенно, в Тибете бушуют только днем. Такая постоянная ветреность при том исключительно в западном направлении, объясняется общим протяжением описываемой долины с запада на восток, как раз по преобладающему в северном Тибете движению ветров. Затем близостью громадных снеговых гор, с которых вниз стремится более холодный, следовательно, более тяжелый воздух, тоже же обстоятельство вместе с большим абсолютным поднятием обусловливает здесь и суровость климата. Правда, в восточной, более низкой части рассматриваемой долины, теплее, как и в самом урочище Газ. В западной же ее половине, более высокой, мы наблюдали во второй половине декабря мороз, достигавший точки замерзания ртути, чего в прежние путешествия ни разу не замечали во всем северном Тибете, не исключая и Танла. Летом здесь также, вероятно, холодно, и по ночам случаются морозы, Дожди же, судя по бесплодию местности, падают лишь изредка. Почва, описываемая долиной, состоит из песка, леса и гальки. Вдали от воды она большей частью совершенно бесплодна или местами покрыта в рассыпную корявыми кустиками белолозник, будорганы и риамюрии. Последняя вверх от 12 тысяч футов заменяется ползучей тибетской мурикарией, да и белолозник здесь едва уже поднимается от земли. В нижнем течении реки Зайсан-Сайту — По ней встречается, как было говорено, несколько лучшая растительность и довольно хорошее пастбища. Далее к западу лишь возле ключей растет мелкая сока, а еще выше появляются кучки твердочашечника –